Ободрённый этими излишествами, за которые никто ему не мстил, Хейроддин не знал более границ своим желаниям. Он задумал новые войны и мечтал ни о чём, меньше как о покорении всей Северной Африки. Но как человек редкой ловкости, он сперва исполнил политический акт, одна мысль о котором была уже проблеском гениальности. Понимая хорошо, что, несмотря на неожиданные милости фортуны, на свое необузданное мужество и средства воинских дарований ему недоставало точки опоры, из которой он мог бы извлекать беспрерывные пособия против возмущения подданных и нападений христиан, он задумал стать под покровительство Турецкой империи. Жертвуя интересами своей безопасности, пустым блеском независимости, которая могла погубить малейшая превратность счастья, он стал придумывать средства уничтожить в памяти африканских народов и даже в памяти своих соратников воспоминания о своем низком происхождении и не очень почетном звании выслужившегося разбойника. Несколько дней спустя после поражения Гогода Монкада, в то время, когда все торжествовали победу, и после бесчеловечного убийства пленных, Хейреддин собрал в Казби знатнейших жителей Алжира муфтиев, имамов, законников, и сказал им следующую речь. «Теперь, когда мне не остается делать ничего более для счастья и безопасности города, я решился оставить вас и предложить мои услуги нашему верховному владыке, султану Константинопольскому, столь славно занимающему сан наместника пророка. Оставляю посреди вас достаточное число храбрых воинов» которые поддержат честь Алжира на суше и на море. Народонаселение ваше увеличено значительным числом андалузских мавров, опытных в ратном деле. У вас есть оружие, корабли, снаряды всякого рода, чтобы с успехом пускаться на новые предприятия. Испанские христиане, эти постоянные враги нашей веры, слишком пострадали в последней экспедиции, чтобы решили скоро возвратиться на наш берег. Нужны века, чтобы изгладить следы потерь и уничтожить память о столь постыдном поражении. Когда я приехал к вам, на ваших стенах не было ни одной пушки. Теперь, благодарение Аллаху, у вас их более четырехсот, которые, так сказать, сами неприятели привезли к вам. Итак, приглашаю вас избрать между собою того, кого почтете достойнейшим управлять вами, провозгласить его вашим султаном и присягнить ему в верности и повиновений. Ахмед бен эль которого Хейреддин сделал своим наместником в западных странах, и Мухаммед бен-Али, которому доверил управление восточными землями, присутствовали также в этом собрании. Хейреддин, продолжая свою речь, сказал, «Если вы будете в каком-либо недоумении, и вам представятся трудные и важные вопросы, советуйтесь с законниками и с этими двумя храбрыми воинами, пользующимися моей доверенностью. С их советами». Помощью их меча и при благословении всемогущего вы восторжествуете над всеми препятствиями. Тогда встал один из знатнейших жителей Алжира и, бросившись на землю перед Херой Дином, сказал «Государь, известие о твоем отъезде огорчает нас или, лучше сказать, поражает. И одно разве насилие заставит нас согласиться на исполнение намерения противного вашим желаниям и важнейшим интересам, Если мы не извергли врагов своих, то обязаны этим торжеством единственно твоей храбрости и мудрости. Твои блистательные подвиги посеяли в сердцах христиан страх и ужас. Одно имя твое — наша защита. Пока ты останешься среди нас, нам нечего опасаться неверных. Но если ты покинешь нас, они, ничем не удерживаемые, явятся, может быть, для пролития крови правоверных». И пророк наш потребует у тебя некогда ответы у престола Всевышнего за нашу гибель. Несколько торговцев присоединились к своей мысли к этой речи и кончили тем же, умоляя Хейреддина отказаться от своего намерения. Сословие улемов, докторов закона Мухамедова, также сделало ему свои особенные представления. И мувтий глава их сказал ему между прочим: твое присутствие, государь, необходимо для спокойствия и безопасности города. Ты единственный покровитель жителей, и с твоей стороны было бы грешно покинуть их на произвол неверных, которые без сомнения ожидают только минуты твоего удаления, чтобы наводнить эту страну потоком немилосердных врагов.